Обыскали карманы жертвы. Улов был мизерный. Немного денег, часы, водительское удостоверение с техпаспортом, противоугонное устройство. Ломиташвили приставил ношем горло Кадырова и подошел с ним к телефону автомату. «Звони своей бабе, вели нас пустить». Кадыров поиновался и через минуту крючок с дружками стучали в дверь чужой квартиры, но их ждало разочарование. Жена Кадырова почувствовала, что-то не так, и дверь открыть отказалась на отрез. Сбешенный крючок вернулся назад, приказал Бучневу с пестом держать жертву за руки, вытащил Финку и семь раз ударил Кадерова в сердце. Смертельным, как позже установил судмедэксперт, было первое ранение, но Крючкову этого показалось мало. Он продолжал со стервенением кромсать тело уже мертвого человека. Бриллианты же, за которыми шла охота, лежали в обычном спичечном коробке. Его Кадыров сунул в отделение для перчаток «Жигулей». А счет оказался верным. Убийцам не пришло в голову, что такая ценность валяется у них под носом. В бардачок они заглянуть не догадались. Авторитет бандитов врос по мере того, как удлинялась кровавая цепь убийств, разбоев и насилия. Рвавшийся в лидеры трубников, захотел с помощью приятелей расправиться со своим недругом в городе Жуковском, Лукьяновым. Лука, как звали его приятели и именовали в агентурных сообщениях сотрудники милиции, был заметной фигурой. Начал с работы на кладбище в гранитной мастерской, поднялся, стал заниматься бизнесом, а по совместительству — рэкетом торговцев, кооператоров, челночников. Лука мешал Трубникову стать полноправным хозяином Жуковского. Было известно, что в конце дня Лука любит заглянуть в кафе-визит. В тот вечер он, как обычно, на новенькой «Волге» в сопровождении телохранителя Денисова на «семерке» подъехал перекусить. Пока Лука не спеша потягивал пиво, Лометашвили проколол переднее колесо Жигулей сопровождение. сопровождения. Выйдя из кафе, Лукьянов не насторожился. Он вообще отличался бесстрашием и волей, в чем скоро смогли убедиться сами бандиты. Оставив Денисова разбираться со спущенным колесом, Лука сел за руль и укатил в гараж сопровождающих его на некотором расстоянии кощея крючка и других он заметил слишком поздно как только лукьянов остановился рядом заскрипели тормоза машины преследователей ломиташвили резко выскочил из жигулей побежал к волге и прострелил лукьян ногу следом на Каменотесом навалились крючков, песцов и мосеев. Шансов Луки не было. Он это понял и держался с достоинством. До конца остался мужчиной. Луку связали, затащили на задние сиденья. Начали пытать, чтобы он отдал ключ от квартиры и сказал, где прячет валюту и ценности. Но сломить жертву не удалось. Даже когда Луку вывезли на учебный полигон СПТУ-93 у деревни Заболотье, и на его глазах выкопали могилу, он пощады не попросил. Сбешенный упорством жертва, Кощей, предварительно исколол Лукьянова ножом, дважды выстрелил ему в висок, а Моисеев, чтобы заслужить уважение дружкова отрезал убитому голову. Цели устрашения знакомых Луки в тот же вечер около полуночи они пригнали Волгу в Омгу в центра города Раменского, облили бензином и демонстративно сожгли. Хотя желаемого убийцы не получили, кое-чем они все же поживились.